На нас навалились взрывы. Меня подбросило, оторвало от самого себя и опустило в звенящую немоту. Оттуда, как из-за толстого стекла, я смотрю, как медленно, страшно-медленно ползет Сашка. Я вижу, что сделалось с его ногой, а он не понимает, торопливо отталкивает от себя землю красным дрожащим обрубком, поливая кровью траву. Сапог и то, что в нем, волочатся на длинные штани недалеко сзади. Глаза огромные, недоумевающие, ждущие, что сейчас, сейчас он что-то узнает. Я неловко сдираю с себя немецкий пиджак и ползу следом по кровавой дорожке, ловлю и не могу завернуть в пиджак то, что осталось от ноги. А оно подергивается в моих ловящих руках, уползает как испуганный зверек. Кажется, я слышу пронзительный крик этого зверька с торопливым дрожанием, уползающего по красной дорожке. Тот, кто был хотя бы однажды ранен или контужен, уже не прежний человек. Он уже ощутил, как это будет. До этого лишь знал, что смертен, а теперь ощутил. Я ходил по лагерю и всем улыбался. Обнаружилось, что быть смертным весело, что это дает массу преимуществ. Во-первых, все начинают тебя замечать и любить. Раненый среди партизан – самая уважаемая личность, настолько всеми замечаемая, что человеку с непривычки делается неловко, и он побыстрее старается избавиться от бинтов, костылей, чтобы снова стать как все. Правда, случалось и обратное. Кому-нибудь понравится носить бинты, как эполеты. Но тут-то его и подстерегает самое ужасное. Вдруг отхлынет от него теплая волна. Он еще тянется вслед, а там уже недоверчивые усмешки, презрительное безразличие. Ну, а во-вторых, смертный — это взрослый, равный всем. Бессмертны только дети. Сразу приблизиться к ним, взрослым, это стоит бессмертия Туда, где все, где Глаша. Когда меня привезли, глухого, вялого от шума в голове и тошноты, Глаша подбежала к моей телеге. Вдруг увидел на низком плывущем сером небе ее синие глаза, наклонилась надо мной. Уже прошло много телег с убитыми, ранеными, и она появилась надо мной, плачущая. Бежала к убитому, мертвому, а тут увидела неловкую, слабую улыбку живого. На радостях она его поцеловала, живого, где-то возле глаз, и, кажется, только потом сообразила, что поцеловала меня. Такое потрясение, наверное, изобразило до этого вялое от тошноты мое лицо что Глаша тоже отшатнулась по девичьи возмущенно. Но тут же улыбнулась и теплыми пальцами погладила поцелованное место, оставляя его мне. Через три дня я уже ходил по лагерю. Глупо лежать, когда столько добрых, ласковых улыбок можешь собрать. Ходил и собирал, как грибы. Но я искал Глашину, а ее не было. Целую неделю Галаши в лагере не было. Несколько раз издали видел Косача. Он меня снова не замечал. А меня еще сильнее привязали к этому человеку тот стыд, восторг, ужас перед непоправимым, который я испытал возле речки. Сашку, умершего от ран, хоронили в лесу у дороги. Косач стоял с опущенным тяжелым взглядом, незнакомо сутулись. Салюту возле лагеря давать не положено. Косач бросил вместе с другими горсть земли, а комочек задержал в пальцах, и шел с ним, я видел, до самого лагеря. Я ходил на поляну. Сидел там подолгу, глухой, одинокий, смертный. Я уже не слышал сухого дождя кузнечиков, и только смотрел на их беззвучные красные вспышки. Масштабы незаметно смещались, и вот я уже среди красных взрывов, повторяющих, пульсирующий в голове грохот, вкрадывалась и начинала расти тревога. А что если в лагере или рядом уже идет бой, а я сижу здесь глухой и не знаю? Что-то изменилось в мире резко, угрожающе. Один ты не знаешь. Если бы кто увидел, как я возвращаюсь в лагерь, осторожно, с оружием на изготовку, решил бы, что хлопцу мало настоящей войны, ему еще и поиграть в нее хочется. Однажды уснул, угревшись на солнышке по осеннему мягком, гладящему, уютно устроившись, меж высоких, как подлокотники кресла, корней толстенного дуба. Открыл глаза. Глаша стоит и смотрит в упор. Я уже открыл глаза, а ее синий взгляд даже не дрогнул. Лицо строгое, почти суровое. Наконец заметила, что я проснулся, что-то сказала и села к дубу в соседнее кресло с корнями-подлокотниками. Откинулась лицом к солнцу и замерла с закрытыми глазами только веки и ресницы мелко-мелко дрожат над плавящейся слезой. Глаша в немецком свитере, с открытой, еще больше похудевшей шеей, юбка у нее по-партизански поверх синих брюк, заправленных в сапожки. Но заметно, что сама она себя не видит сегодня, не думает, какая она, ей все равно. Что-то сказала, не открывая глаз. Не помнит, что я оглохший, не слышу. Или ей все равно, услышит или нет, что она говорит. Я не слышу, зато поговорить рад. О Косаче, конечно. Как еще я могу отблагодарить ее за то, что пришла, сидит со мной, вместо того, чтобы его искать, быть возле него? Я знаю о Косаче, конечно же, больше, чем она. Для женской любви все эти истории, возможно, не столь важны, как для мальчишеской. Вот эта история, как Касач появился в лесу, и с ним еще семеро военнопленных, а их повели расстреливать, как шпионов подосланных. Сашка ругался и плакал от обиды и злости. Костя на штаба все просил покурить, и когда вели, и когда яму копал, остальные будто не верили, что это всерьез. А Касач вдруг громко сказал из наполовину вырытой могилы. Когда тебя буду. Не скули. Договорились. Громко сказал, все его услышали. Но неизвестно, кому это адресуя. Не знаю, смог бы он сам объяснить, что имел в виду? Какая-то горькая, затаенная мысль вообще, а не упрёк или угроза. Не мог же он знать, что вот сейчас начнется бой? В двухстах метрах появятся немцы, и он. Костя, Сашка в этом бою покажут себя так, что через несколько месяцев Косач станет командиром роты, а потом и отряда. Странно только, что их уже поставили под расстрел, но когда навалились немцы, тут же выдали им оружие. Я все говорил, говорил, и все про Касачая и про наш с Сашкой бой возле речки. И во всем Косач был у меня прав, потому что он и себя не щадит, не жалеет. Глаша казалась мне внимательно и согласно слушала, хотя и не открывала глаз. И вдруг произнесла. Замолчи, дурачок. Я это по губам ее и по гневно глянувшим глазам прочел. Поднялась и пошла через поляну, как и в тот раз. Что-то у них с косачом произошло. Я был убит этой догадкой. Так ведь хорошо складывалось, так согласно. Куда же мне, за кем, если они уже не вместе? Без нее для меня теперь и он не весь. А без него эта поляна и наши встречи совсем другое что-то, о чем я не готов подумать прямо. Я так привык к удобной уверенности, что мы сюда приходим, чтобы Глаша вслух о нем могла думать, а я помогал ей в этом. Бой начался сразу и неожиданно близко, даже не за речушкой, за которой проходила насыпь разрушенные, не действующей железной дороги, а на нашей стороне, почти в лагере. Мы шли по сосничку, пахнущему хвоей и летним песком. Глаша, трогая ветки, исколола запястье и теперь облизывала их жадным смешным языком. И вдруг застыла. Вопросительно и моляще глянула на меня, «Стреляют», — сразу понял я. Рукой показала, где. «Сильно?» Она закивала головой. «Автоматы?» «Да, да». «Значит, совсем близко. Взрывы я услышал сам, как-то всем телом. Наверное, мины. А если до гранат сразу дошло, плохо дело». Глаша слушает бой и смотрит на меня, ждет. Точно от меня зависит, чтобы не было того, что уже есть. И надо было мне именно сейчас оглохнуть. Глухой, как и слепой, всему открытый, неловкий, беспомощный. Ты как в клетке, пойман, и каждый может подойти и рассматривать. Немцы долго рассматривать не будут. Глаш схватилась двумя руками за мой локоть. По ее вздрагивающим пальцам, чувствую, застреляли совсем близко. Вот, вот! Винтовку я зарядил, держу наготове, осматриваюсь, но при этом я еще помню, думаю и про то, что иду под ручку с девушкой. И это сейчас увидят, те же немцы увидят. Еще хуже, так и подумалось, хуже, если увидят наши зубоскалы. А вдруг косач? Пальцы на моем локте сжимаются, вздрагивают от близких выстрелов и взрывов, Я в полголоса уточняю. «Пулеметы? Автоматы, да?» Глаша глазами показала вверх. «Э-э, даже самолеты. Значит, блокада не меньше. Теперь главное к своим попасть, не оторваться, не остаться одним. Глаша не то ведет меня, не то висит на мне среди неслышных мне выстрелов. В голове у меня свой шум, грохот пустой, бессмысленный». Мы стараемся так обойти стрельбу и крики. Потом Глаша говорила, что и голоса немецкие слышал, команду, чтобы попасть в лагерь. Все правее забираем, чтобы не нарваться, чтобы зайти с противоположной стороны. Но сколько мы ни идем, не бежим, бой все не остается позади. Глаша показывает, что он впереди, сбоку, кругом. Я уже злюсь, наверное, путает, где стрельба, а где только эхо. Оторвал ее пальцы от себя и показал, чтобы шла сзади. «Еще, еще больше отстань!» Я направился прямо к лагерю. Оглянулся. Глаша послушно брела сзади, виновата, робко улыбнулась. Я невольно ей ответил, и она, как прощенная, тут же догнала меня. Снова обхватила руку. «Что-то менялось и уже изменилось во мне, между нами». Я себя теперь другим видел, и этот другой уже не церемонился. Он спасал Глашу. Теперь это главное, а смущаются, стесняются, пускай другие. Внезапно сосна, к которой мы подходили, прямо перед глазами нашими брызнула белой щепой. Немо и страшно, точно изнутри взорвалась. Глаша уже упала, и меня за полу пиджака тянет к земле а сосны взрываются, белые клочья, точно пены, вырываются из-под коры. Разрывные пули. Но откуда бьют, не понять. Когда-то Сашка о таком рассказывал, но там пена была красная, и я будто сам это помню, красная, вспененная. Они брели с косачом в пыльных колоннах сорок первого года, и вдруг выскочил к дороге заяц, Немцы-конвоиры азартно, весело застреляли по нему, а заодно и по колонии. Перед глазами у Сашки, у Косача, вот так брызнув красной пеной, взорвался затылок человека, который шел впереди них. Бьют из березничка, что метрах в ста от нас белеет за стволами сосен. Я толкнул Глашу, показывая, чтобы уползала. А она смотрит, будто я и в самом деле могу что-то изменить в целом мире. В белой березовой стене, как бы просочившись, появились темные пятна людей. Они отклеиваются от белой стены и падают, отклеиваются и падают, как поднимаем пулеметом. И тут же снова поднимаются, растягиваются в цепь. Глаша из земли смотрит на меня, глаза большие, беззащитно синие. Голову приподняла, вот-вот лицо ее тоже взорвется красным. Деревья все брызжут белой щепой в немом ужасе. Я ногами надвигаюсь, наглашено лицо, показываю ей свирепой гримасой, чтобы уползала быстрее за поваленную высохшую ель. И все боюсь, что лицо это, обращенное ко мне, взорвется красным, вспененным. Вдруг начинает представляться, что только лицо, огромные синие глаза, Глаша, а ее торопливое уползающее тело — это кто-то, схвативший ее, волокущий. И оттого такой ужас, мольба в этих глазах. Немцы прошли совсем близко от осыпающейся сухой ели, за которой мы лежали. Я даже видел, как ближайший к нам, под каской, в пятнистой плащ-накидке, Посмотрел на поваленную ель и сбился с ноги, наверное, подумал, что надо заглянуть за нее или прострочить из автомата. Казалось, даже патрон в моей винтовке пошевелился. Такой это был момент. Узкое молодое лицо еще какое-то время было повернуто в нашу сторону, но он не застрочил и не подошел. А мы, когда их не стало видно, вскочили на ноги и побежали. Бежать было бессмысленно и даже очень опасно. Мы не знали, что, кто перед нами окажется через пятьдесят, через сто метров, но в нас прорвалось копившееся все эти минуты чувство желания быть как можно дальше от того места, где ты сейчас. Но вот опасность перестала напирать, давить в спину, зато встала впереди. «Постоишь, беда догонит». «Побежишь, напоришься на нее!» Это Рубеж любил повторять. Тимох Рубеж. Смешной странный человек, с которым мы встретились через два дня. В нашем автобусе никто его не помнит, они его не знали, Рубежа. Сошлась моя дорога с его на каком-то небольшом отрезке, а дальше потянулась только моя, а его оборвалась. Наверное же и кроме нас с Глашей его помнит кто-то где-то, семья у него была. Но все равно такое чувство, что из живущих только я до да Глаша знаем, что он был. И пока мы его удерживаем в себе, это правда, что он был. Странно, что людей, которые сейчас в автобусе, я воспринимаю как посредников. Через них я общаюсь, как с живыми с теми Костей, Зуенком, Ведмедем, которых знал, видел много лет назад. И Костя штаба вот этот шумный, смеющийся, и Косач, молчащий всю дорогу, и Столетов, все они как бы прямо оттуда, из двадцатипятилетней дали. Странно, когда память вот так вдруг обретает плоть, реальные голоса. Зрячие должны напрягаться чтобы в сегодняшнем увидеть того, кто больше четверти века назад был косачом, зуенком, столетовым, костей над штаба, А мне и усилий не нужно. Только тех, прежних, я и вижу. А сегодняшние лишь подтверждают, что все правда. Глаша сидит на корточках, привалившись к дереву. После сумасшедшего бега на щеках ее... Пятнами растекаются бледность и румянец, а в немигающих глазах темный испуг. Я стою над нею, сушу на своем лице пощипывающий пот и смотрю сразу во все стороны. Глаша показывает, что стреляют везде, кругом. Да, в лагерь нам не проскочить. Да и нет там никого, раз такое творится. Удивиться косач, где ты, говорю я. Глаша потянула к низу серенький свитер, сняла с носка сапога березовый лист, рассматривает. «Осень скоро», — сообщили ее губы и посмотревшие на меня глаза. «Я взял у нее пожелтевший, но еще мягкий живой лист. Точно она дело говорит, и нам сейчас это важно. Если началась действительно блокада, значит, все это — стрельба, самолеты — Сейчас уже и там, где мама, сестрички. Хорошо, если догадаются сразу уйти на острова, вглубь болота. Деревня наша там и в сорок первом, и в сорок втором пряталась. Глаша смотрит на меня и соглашается с тем, что я думаю. Фу, да я уже вслух думаю. Разговариваю в голос, не замечая того. Продолжил, как ни в чем не бывало. Там... «В своем лесу я на немцах кататься буду, как только захочу. Там не достанут. А схлынет, доставлю тебя...» Я не произнес косачу. Ее взгляд мешает мне произносить это имя. Раньше помогал, требовал, а теперь почему-то мешает. Мы снова идем через лес, и снова Глаша показывает, где стрельба гуще. Свернули к болотцу зеленому, с полегшей длинной травой. Я набрал в пилотку воды и, подняв над лицом, ловлю губами солоноватую от пота струйку. Глаша пьет с ладошки. Есть хочешь, догадался я. Она быстро кивнула и глянула по-детски, точно я сейчас достану с дерева и дам ей. Черт, даже сумку свою в лагере оставил. Хорошо еще, что винтовка да граната при мне. А Глаша совсем налегке, хоть бы для виду косач дал ей какой-нибудь карабин. Теперь пришагаем к моим односельчанам, а там решат, что я просто с девушкой невесту привел. Здравствуйте! Убьют немцы, подойдут и будут рассматривать нас на земле. Я отнял у Глаши свой локоть. Для этого сделал вид, что мне надо вернуться на просеку посмотреть. Автобус наш дремлет. Глаша, наклонившись, пошарила в сумке, подала Сереже бутылку с водой. Сказала строго, не облейся. Теперь смотрит в окошко. Я ощущаю ее несвободное дыхание, и кажется, что вижу синий мазок скошенных глаз, который и сзади косачу, наверное, виден. Косач за спиной у нас. Мы едем, чтобы встретиться встречу с самими собой едем. А ведь вы, Флориан Петрович, обязаны партизану флере, самонадеянному, сердитому, глухому, в обвислых немецких обносках, обязаны тем, что вышли сюда, с Глашей вышли вот сюда. Порой я совсем со стороны вижу того Флёру, себя семнадцатилетнего. Точно не во мне он, а там остался. И порой кажется, что мы с Глашей все идем за ним, подчиняясь его сердитым знаком. А он, загребая листья иглицу тяжелыми сапогами, то пропадает за деревьями, то появляется из-за них неширокой худой спиной. А ему еще про мать надо думать, про сестричек. Несет, прижав локтем, свою жалкую, черную, от нестираемой могильной сырости винтовочку, будто она и в самом деле всем нам оборона.